3. Однако беседа заняла меньше тридцати минут. Первые минуты две Моррис потратил на то, чтобы усесться поудобнее. Он снял свой потрёпанный плащ, встряхнул его и разгладил складки, так, словно к плащу прилипли микробы в доме Найтингейла. А потом с чрезмерной аккуратностью повесил его на спинку стула. Затем он уселся напротив Делглиша и взял инициативу в свои руки. «Пожалуйста, не засыпайте меня вопросами, инспектор. Я не люблю допросов. Предпочитаю рассказать все так, как умею. За точность рассказа можете не беспокоиться. Я бы не был главным фармацевтом крупной больницы, если бы не умел подмечать подробности и запоминать факты». «Тогда не могли бы вы познакомить меня с некоторыми фактами, начав, если можно, с ваших передвижений вчера вечером?» — спокойно сказал Делглиш. Моррис продолжал, будто не слышал этой чрезвычайно умеренной просьбы. «Вот уже шесть последних лет мисс Гиринг оказывает мне честь своей дружбой. Я уверен, что некоторые здесь, ну, некоторые женщины, живущие в доме Найтингейла, по-своему интерпретируют эту дружбу. Этого следовало ожидать. В таком тесном сообществе пожилых незамужних женщин любые отношения между мужчиной и женщиной непременно вызывают зависть, «Мистер Моррис», — мягко прервал его Делглиш, — «я здесь не для того, чтобы расследовать ваши отношения с мисс Гиринг или ее отношения с коллегами. Если эти отношения имеют какое-либо касательство к смерти девушек, тогда расскажите мне о них. В противном случае давайте отвлечемся от психологических рассуждений и обратимся к реальным фактам». «Мои отношения с мисс Гиринг непосредственно касаются вашего расследования, в том смысле, что именно из-за них я оказался в этом доме в то время, когда умерли Пирс и Феллон». «Хорошо, тогда расскажите мне об этих двух случаях». «Первый раз это было в то утро, когда умерла Пирс. Без сомнения, вы уже знаете все подробности. Разумеется, я сообщил о своем визите инспектору Бейли, потому что по его приказанию на всех досках объявлений в больнице развесили листки с просьбой сообщить имена тех, кто посещал дом Найтингейла в то утро, когда умерла Пирс. Но я не возражаю против того, чтобы повторить свой рассказ. Я заходил сюда по дороге в аптеку, чтобы оставить мисс Гиринг записку. Вернее, это была открытка. Знаете, такая открытка с пожеланием удачи, которую обычно посылают друзьям перед каким-то важным событием. Я знал, что мисс Гиринг предстояла начать день с наглядного урока. По сути дела, провести первый наглядный урок в этом семестре, потому что сестра Маннинг, заместительница мисс Ролф, больна гриппом. Мисс Гиринг, конечно, волновалась, особенно потому, что на уроке должна была присутствовать инспектор Генерального совета медсестер. К сожалению, я опоздал послать открытку накануне с вечерней почтой. А мне очень хотелось, чтобы она получила ее до начала наглядного урока, поэтому я решил сам опустить открытку в ее почтовый ящик. Я специально пришел на работу пораньше, в начале девятого заскочил в дом Найтингейла и почти сразу ушел оттуда. Там я никого не видел. Наверное, все сотрудники и учащиеся были на завтраке. Разумеется, в демонстрационную я не заходил. Мне вовсе не хотелось привлекать к себе внимание. Я просто опустил конверт с открыткой в почтовый ящик мисс Гиринг и удалился. Это довольно забавная открытка. Там изображены две малиновки. Птичка-мальчик выкладывает червячками, желая удачи, у ног девочки. Возможно, у мисс Гиринг сохранилась эта открытка. Она любит такие безделушки. Она, несомненно, покажет ее вам, если попросите. Это подтвердит мой рассказ о том, что я делал в Найтингейле. «Я уже видел эту открытку», — сдержанно сказал Делглиш. «Вы знали тему наглядного урока?» «Я знал, что урок был по внутрижелудочному кормлению, только не знал, что Феллон ночью заболела, и не знал, кто должен был играть роль пациента». «У вас есть какие-нибудь соображения о том, как разъедающий яд попал в молоко?» «Только, пожалуйста, не торопите меня!» Я как раз собирался сказать об этом. У меня никаких. Наиболее вероятное объяснение — это, что кто-то подстроил глупую шутку, не понимая, что результат может оказаться роковым. Или это... или несчастный случай. Прецеденты известны. Всего три года назад в родильном отделении больницы, к счастью, не нашей, погиб новорожденный, потому что по ошибке вместо молока взяли бутылку дезинфицирующего средства. Не могу, правда, объяснить, каким образом здесь мог произойти несчастный случай, или откуда в Найтингейле взялась такая круглая дура, которая решила, что подлив разъедающего яда в молоко может всех развеселить. Он помолчал, словно готовясь к отпору, если долг лишь прервёт его очередным вопросом. Но, встретив лишь вежливый и вопросительный взгляд, продолжал. «Вот и всё, что касается смерти Пирс. Больше ничем помочь не могу». А с Феллан совсем другое дело. «Что-нибудь произошло вчера ночью? Вы кого-нибудь видели?» «Ко вчерашней ночи это не имеет никакого отношения, инспектор», — с раздражением выпалил он. «Мисс Гиринг уже рассказала вам про вчерашнюю ночь. Мы никого не видели. Мы вышли из ее комнаты сразу после двенадцати и спустились вниз по черной лестнице, идущей от квартиры мисс Тейлор. Я забрал свой велосипед, который прятал в кустах за домом. Не вижу причин афишировать свои визиты, здесь слишком много злых языков. И мы прошли вместе до первого поворота дороги. Потом остановились поговорить, и я проводил мисс Гиринг обратно, до дома Найтингейла, и подождал, пока она зайдет в дом. Она оставляла дверь открытой. После этого я уехал и, как уже говорил вам, наткнулся на поваленный вяз в 12.17. Если кто-то и проходил там после меня и привязал белый шарф к ветке, могу лишь сказать, что я его не видел. Если этот человек подъехал на машине, то, должно быть, оставил ее с другой стороны дома. Я никакой машины не видел». Он опять замолк. Делглиш не издал ни звука, а Мастерсон, переворачивая страничку блокнота, позволил себе вздохнуть с усталой покорностью. «Итак, инспектор...» Событие, о котором я собираюсь вам рассказать, имело место прошлой весной, когда эта группа учащихся, включая Феллон, была на втором курсе. Как обычно, я читал им лекцию об отравляющих веществах. В конце лекции все учащиеся, кроме Фелон, собрали свои учебники и ушли. Она подошла к моему столу и попросила назвать яд, который убивает мгновенно и безболезненно, и который легко раздобыть простому человеку. Ее вопрос показался мне необычным, но я не счел нужным отказаться ответить на него. Мне и в голову не пришло, что этот вопрос имеет прямое отношение к ней лично, и во всяком случае она могла получить эти сведения из любого учебника в больничной библиотеке по лекарственным средствам или по судебной медицине. «И что же именно вы сказали, ей мистер Моррис?» — спросил Делглиш. «Я сказал, что одним из таких ядов является никотин, и что его можно получить из обычного инсектицида для роз. Правда или ложь? Кто знает. Делглиш считал, что, как правило, может уловить, когда подозреваемый лжет, но этот подозреваемый — совсем особый случай. Если Моррис упорно придерживается своей версии, то как вообще можно ее опровергнуть? А если это ложь, то понятно, с какой целью — навести его на мысль, что Джозефин феллон покончила с собой. И совершенно очевидно, почему он к этому стремится, чтобы защитить сестру Гиринг. Он любит ее. Этот чудаковатый педант и эта глупая стареющая кокетка — они любят друг друга. А почему бы и нет? Любовь не является исключительным правом молодых и привлекательных. Но она всегда запутывает расследование. Какой бы она ни была, жалкой, трагичной или смешной, ее нельзя не принимать в расчет. Инспектор Бейли, как ему было известно из материалов по первому преступлению, так и не поверил до конца в историю об открытке. По его мнению, этот по-детски глупый поступок был совсем не в характере мориса потому и не поверил. А Делглиш думал иначе. Этот поступок был из того же ряда, что и одинокие. Отнюдь не романтичные поездки Морриса на велосипеде на свидание со своей возлюбленной, унизительное запрятывание велосипеда в кустах за домом, медленная прогулка вдвоем в холодную январскую полночь, чтобы только продлить эти драгоценные минуты свидания. Его неуклюжая, однако удивительно благородная попытка защитить любимую женщину. Но это его последнее заявление правдивое или ложное, все равно, вызывало, мягко говоря, затруднение. Если бы он настаивал на своем, его слова послужили бы мощным аргументом для тех, кто предпочитал думать, что Феллон наложил на себя руки. А он будет настаивать на своем. Он смотрел сейчас на Делглиша с экзальтацией будущего мученика, не отводя взгляда от своего противника, словно бросая ему вызов. «Ладно», — со вздохом сказал Делглиш, — «не будем тратить время на предположения. Давайте еще раз уточним время ваших передвижений вчера ночью».